Пролог. Марат. Сижу наверху на широкой части кирпичного забора, вцепившись пальцами в железные прутья, и смотрю, как мой сын играет с ворохом желтых листьев, все время подкидывая их в воздух. Смеется, когда они падают ему прямо на лицо. «Мое, черт побери!» Мое лицо! Денис все больше становится похож на меня. Сжав пальцы крепче, стирая в крошку зубы, смотрю, как няня поправляет ему съехавшую на глаза шапку. Берет за руку и уводит. Хочется поскулить от безысходности. Даже не заорешь и не позовешь его. Охрана тут же спалит снова. Да и ребенок испугается, ведь я для него никто. Посторонний дяденька, который как маньяк пялится через забор. Его гонят, а он приходит снова. И не отпустить никак. Это же моё. «Эй!» — орут мне. Черт, А было такое отличное место, с которого нужная мне часть двора просматривается лучше всего». Леха, ты глянь, этот ушлепок опять здесь. Посмеивается один из уже знакомых охранников. Спускаю ноги вниз, отталкиваюсь от стены, спрыгиваю и иду навстречу двум амбалам. Они с довольными рожами поигрывают дубинками, скалятся суки. Весело им, меня на куски рвет опять, а им смешно. «Бить будете?» Обманчиво-небрежно засовываю руки в карманы, ставлю ноги шире, готовясь обороняться. «Как всегда», — лыбится старшей смены. «Не заебало тебя каждый месяц сюда таскаться?» «Как по расписанию», — и сплевывает себе под ноги. «Вообще-то теперь я прихожу чаще, а не просто еще не в курсе». «Ну как же я без вас, парни!» Издевательски улыбаюсь, склоняя голову на бок. «Сдохну от скуки!» Криво ухмыляясь, второй амбал замахивается, чтобы нанести удар, но за их спинами появляется новый участник конфликта. Мужчина в дорогом пальто сединой на висках и опасным взглядом. «Дед моего сына!» Охрана расступается перед ним, пропуская вперед. Стоцкий смотрит на меня с презрением. С высока не получается. Я выше и злее. «Здравствуй, Марат. Пойдем со мной. Пообщаемся». «Не вижу смысла отказываться». Последний раз мы с ним говорили, когда я приезжал в роддом Кро на выписку. Естественно, не пустили. Так что мне становится интересно, что же поменялось, что этот ублюдок решил со мной побеседовать. Садимся в его дорогую тачку. Водитель тактично выходит покурить. Стоцкий тоже закуривает, предлагая мне сигарету. Отрицательно качнув головой, жду, что он скажет. «Послушай, парень, я устал от тебя и твоих выходок. Куда ты лезешь? Моя дочь недавно удачно вышла замуж». Его слова бьют прямо под ребра. Я не знал. Всеми силами избегаю подобных новостей и эту пропустил. «Аврора замужем». Моя Ро, моя сероглазая девочка, лишившая меня шанса хотя бы просто дышать без нее нормально, теперь с другим. «Вижу, ты в восторге от этой новости», — издевается ее отец. Он явно кайфует от живых эмоций, отразившихся на моем лице. Листает фотографии в телефоне разворачивает ко мне экран и показывает, как Аврору в красивом белом платье нагло обнимает и целует не я. «У моего внука теперь есть прекрасный отец, сын очень уважаемого, высокопоставленного чиновника. Я положил год на то, чтобы устроить этот брак». И не позволю тебе опять все испортить. «Это и мой сын!» — сжимаю зубы. «Формально!» — он пожимает плечами. «Считай, что ты просто донор. Забудь и смирись. У малыша прекрасный возраст. Ты же помнишь, что ему недавно исполнилось три?» «Киваю». Я был здесь в его день рождения. Меня, как всегда, не пустили. Так вот, он называет Егора папой. Нет, срывает меня. Да, мальчик, Стоцкий продолжает наслаждаться моей болью. А ты думала, он будет называть отцом человека, о существовании которого даже не знает? Смакует... «Не смеши меня! В моем доме никогда не будут произносить твое имя в таком контексте!» Егор весь последний год был рядом с Авророй. Он ухаживал за ней, общался с ребенком, и малыш привык к нему. Дениска сам решил, что его папа Егор, а дети не врут, знаешь ли. «Вы не дали мне даже шанса!» Чувствую, как меня начинает трясти. «Вы не дали нам ни единого шанса!» «Забудь об этом ребенке, Марат!» В его голосе прорезается сталь. «Еще раз появишься здесь, будут проблемы посерьезнее синяков». Он, наконец, переходит к сути разговора. «Угрожаете!» — пришла моя очередь злоухмыляться. «Ну что ты!» — улыбается сволочь. «Предупреждаю, чтобы ходил аккуратнее. А еще я слышал, у тебя мама в реабилитационном центре с намеком смотрит мне в глаза. И кроме нее у тебя никого не осталось». А теперь пошел вон из моей машины. Разговор окончен. Э, нет, так просто я не сдамся.